Когда это важное дело было закончено, новые друзья Аула стали готовиться к отъезду. Тембек порядком потерпел в бою, но перевязав свои раны, всё же отправился с русскими, чтобы вывести обоз на тракт. Проститься с друзьями пришло население всех трёх аулов. К вечеру обоз русских переселенцев, провожаемый благословениями и словами благодарности, тронулся в путь. Сразу после ухода Абузы, жатаки устроили совещание. Было решено во-первых, теперь же послать ходатая к начальству с жалобой и с подтверждающим её свидетельством переселенцев. Для этого в город ночью должен был выехать лошки джигит Сыркеш, знающий русский язык. Во-вторых, Дыркимбаю и Абулгазы короче, сейчас же ехать к Абаю и рассказать ему обо всех событиях дня. То, что Абай ещё утром узнал о преступлении, совершённом байскими сынками, же так и мне было известно. В полдень он пошёл на место потроха Магаша и Дермена, чтобы те точно определили размеры ущерба, нанесённого жетакам. Отправляя их, Абай предупредил, чтобы они не заезжали в аул к жатакам. Он не хотел, чтобы в дальнейшей борьбе, которая неминуемо развернется вокруг этого события, его обвиняли в тайных слошениях с жатаками. Задачей его было лишь установить истину и быть беспристрастным свидетелем. Магаш и Дармен — Внимательно осмотрели все 20 десятин и убедились, что урожай погиб полностью. Все посевы уничтожены начисто. Всё истреблено без остатка. С токины с вестями вернулись Кабайу юноши. Новое преступление насильников вовсе лишило Абая покоя. Им овладели горькие думы. Ну что же я так и стою на том месте, откуда начал жизнь? Чем больше я сражаюсь со злом, тем яснее вижу, что оно подобно многоголовой смее. Отрубишь одну голову, вырастают две другие. Где же выход? Когда же увижу я зарю народную? Или жизнь моя осуждена на бесплодие? Ни одной мечты не дано мне достичь. Придется ли мне когда-нибудь радоваться за свой народ? Где же она, верная дорога? Душная волна то слезами подкатывает к горлу, то давит сердце. Договорившись о тяжёлом состоянии отца, Абдрахман пошёл к нему под вечер, когда тот сидел один, погружённый в свои мысли. "Я понимаю, отец, что вам вдвойне тяжело", негромко же говорил он. "Мало того, что это зло совершено рядом с вами, на ваших глазах, Виновником его вдобавок оказался сын вашего родного брата. И гнев терзает вас, и стыд. Вы мучитесь, молчи про себя, не позволите ли сказать и моё мнение. Мести слова сына обрадовали Абая, и он посмотрел на него благодарным взглядом, показывая, что готов слушать. Вы не раз защищали нежных, трудолюбивых людей от насилия. Враги ваши это знают. Мынче нападая на житеков, враги наступают на вас, не так ли? Да, ты прав. А вы никогда ведь не отступите от своего пути, продолжал Абиш, не спрашивая, а утверждая. Я не отступлю. Умру на этом пути. Это и клятва моя, и убеждение. Если так, то действуйте и сами. Продефитесь на смелый поступок. Встаньте сами на защиту народа. Это поможет им, подкрепит его силой, пробудит отвагу. Посмотрите на русских. У них и борьбу рабочих, и восстания крестьян всегда поддерживают лучшие люди. Не только словами борется за бесправных и обиженных, а сами отважно вмешиваются в борьбу. Они показывают народу, какую силу может иметь он, если объединится в общем стремлении. «Что же мне надо сделать?» В раздумье спросил Абай. «Что и мне сесть на коня с Саилом в руке?» «Даже и так?» — решительно сказал Абдрахман. «Понадобится — сделайте и это. Насилие отступает только перед сопротивлением». Жло побеждается сильной волей. Базралы показал путь. На этом пути и Доркембай, и многие другие. Покажитесь сами на коне. У вас много друзей. Призовите на помощь обиженным и бесправным ужетакам. Вы увидите, все придут на ваш клич. Пусть враги увидят эту силу только перед ней они отступят, вернут покой и народу, и вам. Абай ничего не отвечал. Он обдумывал слова сына. В этом же думе и застряли Абайа, Абылгази и Дыркембай. Айгерим расстелила скатерть, появился кумыс, Дабы я говорил с посланцами Затаков решительно и коротко. Что бы ни случилось с вами завтра, я буду на вашей стороне. Всю свою силу, все умения отдам вам в защиту. Какую бы подлость не затеяли против вас враги, я буду с вами. Вот и всё поужинайте и уезжайте к себе. Тот же Абай отправил к жатакам Дармена и с ним еще троих джигитов, приказав им сообщать ему все новости. После ужина Даркэмбай с Абалгазы уехали к себе. В этот же день в ауле Такижана шел совет за правил рода Иргизбай. Из аула в аул Токижана Бешено скакали гонцы, пока, наконец, все от каменеры и старейшины не собрались к токежану, как волки со злобным воем, сбегающиеся в стаю. Решение этого совета повез жатакам Акберды. Ранним утром следующего дня он с пятью джигитами приехал в аулы жатаков. Сегодня к вечеру вы сами приведёте всех угнанных коней, так повелевает вот Иргизбай. Холодно, объявил он. Если же нет, укажите место для боя завтра утром. Помните, все Иргизбаи сели на кони. Разнесём ваши юрты, разорим аулы дотла. Вот наша кара, если не придёте с повинной. Разговор этот происходил в юрте Базравы. Где собрались Доркембай, Аболгажи и ещё несколько жетаков. Когда Акберды замолчал, отвечать ему стал Базравы. Доркембай и Аболгажи одобрительно кивали головами, слушая его спокойные слова. Не мы начали это злое дело мы стали бороться лишь когда на нас напали раньше мы могли бы покорно принять собственную дошу гибель от тех кто вырвал у нас из орта последний кусок мы не можем ждать пощады хотите добить нас разорить совсем что ж мы погибнем но не в слезах и не с мольбой на устах. Губите, душите нас. Мы погибнем, хватая и вас за горло. Сами мы не пойдем на вас, а нападете вы увидите. И так уж разоренная, голодная, голая беднота приговорена к смерти. И так уж разоренная, голодная, голая беднота прогибаемо прихватим с собой и кое-кого из вас поезжай к своим передай наши слова когда огберды привёз этот ответ между Аулыни и Ергисбаев опять же снова леганцы на этот раз собираем верховых на бой дәрмен приехав Волл Жатаков остановился, как всегда, в юрте Старой Иис. Он был хорошо знаком со многими из бедняков, а с некоторыми просто дружен. Разговаривая с Абды, с Вержаном, Конбаком и с другими, кто вел вчера бой, с самим Азимбаем, которого здесь называли Волком, с оршинными клыками, Дармен чувствовал, какая крепкая решимость объединяет их в стойкую силу. Даже в насмешках и с надкрикливым мака было видно, что все люди встряхнулись, расправили годами согнутые спины. Всеми владела жажда мести. Старуха с улыбкой рассказала Дармену и о том, как внуки ее грозили Азимбайю. Юноша подозвал к себе Асана и одобрительно похлопал его по спине. "Вижу, ты вырастешь храбрым джигитом. Твой отец был настоящим батыром. Не бойся, и ты." Маленький Усен, обиженный тем, что хвалят одного только Асана, прижался к колену юноши и настойчиво потянув за рукав, заговорил: А я, Дармен, ага. Разве один Асан может быть храбрым? Я буду батыром, как отец. Только теперь Дармен впервые заметил, как похож малютка на Ису. Те же глаза, тот же прямой нос, тонкие брови. Будешь, будешь непременно, мой милый. "Даже смилее будешь", ласково сказал он. И прижав к себе мальчика, Дёрмен тоже думался. Быбыл Ынчи жив и сам. С каким гневом, с какой страстью бился бы он. Вот уж кто действительно имел право на месть. Быстро и тяжело было думать, что Исса погиб не дожив до такого дня. "Да зачем воспевать героев прошлых дней?" вдруг подумал Дармен. "А что если я посоветуюс с Абаем Ага не сложить ли поэму об ихсе, о его погибели? Разве недостоин уважения и любви такой человек?" Дармен чувствовал, что в голову ему пришла счастливая мысль. Однако думать о новой поэме пока не было времени. Базаралы прислал сказать о разговоре с Экберды. И Дармен послал к Абаю Гонца с известием о подготовке Иргизбаев к набегу. Услышав об этом, Абай начал действовать. Он позвал к себе Эрбула, Атилбая, Магаша и ещё нескольких человек. Садитесь на коней и скачите по всем окрестным бедным аулам. Передайте моим старем беднякам, пусть за эту ночь к утру все мужчины доберутся до аула Жатаков. Кто не сможет дойти до них, пусть приходит сюда в мой аул. Пусть не горюют о том, что они без коней. Скажите им, чтобы каждый захватил с собой саил или дубинку. Пусть встанут стеной около безаралы. Я помогу людям разобраться, кого же больше в степи: Ергесбайев или народу. С этим поручением друзья Абая поскакали в разные концы. И ранним утром в Джатаком потянулось множество людей из бедных аулов, расположенных поблизости на урочищах Вайкдык, Тиндикты, Корык, Жолпан и Жарылы. Некоторые сидели верхом на лячьих, но большинство ехало на верблюдах и на валах, забравшись по несколько человек им на спину, а ещё больше людей шли пешком. На небло ни одного человека без саила или шапара. Эти истощённые, оборванные люди несли в сердцах справедливый гнев и гордое сознание пробудившейся чести. Сила же так и в таким образом неожиданно увеличилась во много раз, и узнав о том, что это сделал Аббай, возрылы, вострял духом. Он даже сумел встать с постели, как бы забыв о болезни. Поднялся на роды. Нищий народ мой, ты на верном пути. Не клич рода объединяет нас, а наследие родичей. К полудню Ергисбай сели на коней. Собралось более полутора ста всадников. Это были вооруженные саилами и шакпарами байские сыновья и их приспешники молодые повесы. Были здесь и пожилые мужзы, сами хозяева табунов, окруженные своими слугами и табунщиками. Тут же оказались и участники вчерашнего боя. Эти еще вчера поручили Акберды разузнать, ушел ли переселенческий обоз. Вояки, познакомившиеся с оглоблей Шодра, не очень-то хотели снова встретиться с ним. Зато, узнав об уходе обоза, они пылали теперь воинственным задором, бронили жатаков, хвастаясь и захлебываясь угрозами. Все это войско двигалось к аулам бедняков неторопливо и грозно. Было видно, что Иргизбай действительно решили выполнить свои обещания, разметать аулы жетаков. Суилы, зажатые подмышками, малохаи со спущенными наушниками туго завяжены, как это полагается в бою. Лицо у всех бледны, на каждом можно прочесть беспощадную ненависть жетаки тоже оседлали всех коней, которые у них нашлись, прислонились строевик к седлам и ожидали начала событий по возле этих всадников, которых оказалось в четверо меньше врагов, собралась большая пешая толпа вооруженных силой людей Став перед юртой базоровы, они тоже ожидали нападения. Толпа эта совсем не походила на войско. Казалось, что народ собрался на какое-то нежное сборище. Но люди смотрели на грозно надвигающуюся конную лавину со спокойной решимостью. За аулом, возле потравленных посевов, вышелся продолживатый холмик. Внезапно на нём показались вооружённые всадники. Их было не менее сотни. Появление их поразило обе готовые к бою стороны. Кто это? К кому они примкнут? Не задерживаясь на холмике, Верховые решительно повернули прямо к жатакам, и тут во всходних идущим впереди люди узнали Абая. Вся толпа бедняков с восторгом зашумела: "Абай, Абай! Он сам приехал! Вот счастлив опора моя!" крикнул Деркимбай, кидаясь навстречу Абаю. Тот остановил коня и наклонился к нему. «Вот да-ка, я с тобой. Пусть попробуют взять нас!» Радостные крики раздавались в толпе. Иргизбаи, которые приблизились уже к Аулу, невольно придержали коней. Акберды, так и Жанн, Искрах, ехидшие впереди, обменялись злобными восклицаниями. Неужели Абай вчера молчал, а сегодня вот на что решился? Так и жен издали крикнул Абай: "Что же это будет? Два сына Кунанбая?" «Начнут воевать?» Абай не спешил с ответом. Он стегнул коня и выехал вперед. Следом за ним двинулись и приведенные им всадники, и верховые жатаки, предводительствуемые Абулгазы. Подъехав ближе к Киргизбаем, Абай остановил коня и, И властно закричал, отчетливо выделяя каждое слово: "Уходи прочь, не заносись. С тобой, Иргизбай, а здесь бесчисленный народ. Это мой народ, мои родичи. Не позволю насильничать. Опомнись, иначе схватимся с тобой в бою". «Хоть ты и сын Кунанбая». Слова его смутили многих Иргизбаев. За спиной Токижана поднялся ропот. «Разве можно допустить такой грех? Сражаться Иргизбаев между собой? Абай душу положит за жатаков» видно на всё готов. Первый боевой порыв Иргизбаева был сломлен. Вы не могут начать немедленно. Женитесь это. Абай подъехал ещё ближе. На лице его не было той ярости, с которой человек кидается в бой. Нет. Это было холодное, спокойное лицо справедливого судьи выносящего приговор. Э-э. Гергис -э -э, Баи. Вы видите этих людей? Они готовы умереть, но никогда не покорятся. Попробуйте тикнуться на них. Вы будете опозорены. Ускачите с крововленными шапками на головах с выпоротыми задами, с позорным клеймом на теле. Так угостит вас разгневанный народ. Отступите и пришлите сейчас же троих людей для переговоров. Слова его были встречены глубоким молчанием. Часть Иргизбаев уже поворачивала коней. За ними последовали остальные. Их не было. Отъехав подальше, они начали совещаться. Наконец, к Аулу выехали три всадника. Это были Исхак, Акберды и Шубарш. Узнав их, Абай слез с коня. Сопровождавшие его, так же, как и всадники Абалгазы, отступили назад и спешились. С Абаем остались только... Деркинбай, Дербол и Дермен. Подоехавшие первыми приветствовали Абая как младшие по возрасту. Не сойдя с коней, подошли к нему. Он встретил их с гневной усмешкой. Абай не сядет на коня, не возьмёт в руки саило. Мужчинами военными рождены только мы? Так думали вы? Ошиблись. Довели меня до того, что я кинулся в битву. Даже из гроба поднял бы меня нынче гнев, если бы я услышал, до каких гнусностей вы дошли. Да и лучше было бы мне Умереть раньше, чтобы не видеть такого позора. Но раз я жив, не уймусь, пока вы не возместите жатакам того, что натворили. Если есть у вас хоть капля совести, скажите вы сами, Исхак и Шубарш, как решить. Не таитесь. Скажите мне прямо в глаза. Вот тут же так начались переговоры. Они затянулись до самого вечера. Абай оставался упрямым, низговорчивым и суровым. Он настаивал на своём, ни в чём не уступая.